Жюльен был удручён тем горьким, почти злым тоном, который он подметил у господина Пирара и который совершенно испортил его последний ответ. На самом деле аббат совестился своей любви к Жюльену и с каким-то благоговейным ужасом принимал такое близкое участие в судьбе другого. Вы увидите также, продолжал он все столь же неохотно и как бы исполняя тяжелую обязанность. вы увидите также маркизу де Ламоль. Это высокая, белокурая дама, набожная, надменная, утонченно вежливая, но, в общем, полное ничтожество. Она дочь старого герцога де Шона, столь прославившегося своими дворянскими предрассудками. В этой великосветской даме чрезвычайно рельефно отражено все то, что составляет сущность характера женщины ее класса. Она даже и не скрывает, что иметь предков, участвовавших в крестовых походах, является для нее единственным достойным уважения преимуществом. Богатство ценится гораздо ниже. Вас это удивляет? Ведь мы с вами уже не в провинции, друг мой. В салоне ее вы встретите крупных сановников, отзывающихся с особого рода легкостью о наших принцах. Что касается самой госпожи Даламоль, то она из почтения понижает голос всякий раз, когда упоминает имя какого-либо из принцев, и особенно из принцесс. Я вам не советовал бы говорить при ней, что Филипп II или Генрих VIII были извергами. То были короли, и это дает им неотъемлемое право на уважение таких низкорожденных созданий, как мы с вами. Но все-таки прибавила Аббат. Мы с вами священники, ибо она и вас примет за такового. А в качестве священников она смотрит на нас, как на своего рода лакеев, необходимых для ее спасения. Мне кажется, — проговорил Жульен, — что я не пробуду долго в Париже. И прекрасно. Но заметьте себе, что человек нашего звания может сделать свою карьеру только через покровительство вельмож. В характере вашем есть что-то такое, чего я не умею определить, но благодаря чему вы будете гонимы, если не создадите себе положение. Для вас нет середины. Не обманывайте себя. Люди видят, что не доставляют вам удовольствия, заговаривая с вами. Если вы не добьетесь почета в такой общительной стране, как наша, то вы обречены на страдания. Что стало бы с вами в Безансоне, не случись этого каприза де Когда-нибудь вы поймете всю необычайность того, что он для вас делает. И если только вы не чудовище, то будете вечно признательны ему и его семье. Сколько бедных аббатов, более образованных, чем вы, живут годами в Париже на жалкие гроши, получаемые за мессы или от Сорбонны? Вспомните, что я рассказывал вам прошлой зимой о первых годах этого негодяя, кардинала Дюбуа. Уж не думаете ли вы по своей гордости, что вы талантливее его? Например, я, человек спокойный и посредственный, рассчитывал умереть в своей семинарии и имел глупость привязаться к ней. И вот, меня собирались сместить, но я сам подал в отставку. Знаете, каково было мое состояние? У меня было пятьсот двадцать франков, не более, не менее. Ни одного друга, едва двое-трое знакомых. Из этого затруднительного положения выручил меня господин Деламоль, которого я никогда не видел. Стоило только сказать ему одно слово, и мне дали приход, в котором прихожане — люди зажиточные, стоящие выше низменных пороков, а доход мой... Мне даже стыдно, до такой степени он превышает мой труд. Я рассказываю вам все это так пространно только для того, чтобы немного образумить вас.